Глава последняя. Охотница за бабочками. Совет в Араде. Фаталист Гарелов. Стакан бренди и английский револьвер. Спасительный сарай. Разговоры о капитуляции. Старик в плаще. Генерал-фельдмаршал выражает удовольствие. Парламентёр Вольтов в столбе. Башня сапожников. Тот, кого Анита -то ждала так долго удивительная мистификация последний раз об американской булавке в гостинице Шезбурга все точки над и расставлены два месяца спустя аратские мученики золотая монета на смоглой ладони в кровопролитной шезбургской сече бем потерпел поражение терял 2000 человек, но сохранил часть армии и отойдя к Медиашу, стал пополнять её первыми попавшимися людьми. Это был жест отчаяния. Георгий, сведов об этом, отказался от соединения с разгромленным союзником и свернул к Араду, самому надёжному оплоту повстанцев. Там и остановился со своим войском, моральный дух которого был уже сломлен. Наступили последние дни независимой Венгерской республики. Недалеко от старой ратуши стояло ветхое здание, возведённое ещё во времена владычества Османской империи. В нём разместились офицеры нижних и средних чинов, включая капитана Горелова. Находился вместе с ними и Максимов. Вследствие зарешившего в армии уныния, контроль над пленником ослаб, и Максимов твёрдо вознамерился бежать. Как-то вечером Они остались в комнате вдвоём с Гареловым. Капитан сидел за столом, весь обмякший и как будто отряхлевший. Тянул из высокого стакана бренди, смешанной по гальскому обычаю с молоком, а во второй руке вертел потрёпанный английский кольер с кремневым замком. Вы бы поосторожнее с оружием, посоветовал Максимов. Не ровен час выстрелит. Подумаешь, с безразличием отозвался Гарелов. «Все равно у меня впереди либо пуля, либо петля. Я же вам рассказываю». «Вы считаете, что дело мятежников проиграно?» «А то сами не видите». Горелов пьяно скривил угол в рта, отхлебнул еще от своего темно-шоколадного пойла. «Карта бита, Алексей Петрович. Наши стратеги собрались сегодня в Нойманском дворце. Заседают, в рот им дышло. А чего заседать-то? Все и так ясно. Из Гергея полководец, как из меня настройщик роялей». Ставили на Бема, но и он оплошал. Воевать больше некому, да и солдаты разбегаются, чуют, что жареным запахло. Нет, с революцией покончено. Взболтнул в стакане остатки жидкости, прибавил зло. Да и пес с ней. «Коли так, бежим», — предложил Максимов. «Я за вас перед нашими заступлюсь». Горелов помотал головой. «Я не побегу, а вот вы валяйте». Он полез в карманах, достал ключ на железном кольце. Это от дверцы, что из кухни в дровинный сарай ведёт. А оттуда уж как-нибудь выкорабкайтесь. Там стенки тонкие из дощечек. Ловите, Гарилов бросил ключ Максимову. Сделаю напоследок доброе дело. Максимов поймал ключ, стиснул в кулаке. А всё лучше бы нам вместе. Вступайте, вступайте. Замахнул на него Гарилов и нечаянно смахнул на пол уже опустошённый стакан. Не мешайте себе ристовать. Максимов пожал ему руку и вышел из комнаты. Было уже поздно, в коридоре он не встретил никого. Быстро спустился на первый этаж, вошёл в кухню, отпер дверцу. Сарай, в котором хранились дрова, был пристроен прямо к дому, что было удобно для тех, кто топил кухонную плиту и готовил пищу. Максимов взял сучковатое полено и с его помощью высадил одну из досок. протиснулся сквозь образовавшуюся щель на улицу. Наконец-то на воле. Он взглянул на окно комнаты, откуда недавно вышел. Увидел в нем силуэт горилова, подсвеченный колеблющимся пламенем коптилки. Капитан приложил раскрытую ладонь к стеклу, напутствовал. Затем вторая его рука, с зажатым в ней коллиером, поднялась к виску. Бахнуло. Силуэт капитана... И сейчас Максимов, не дожидаясь, пока начнётся суматоха, зашагал вверх по лестнице. Правильнее всего было бы немедленно покинуть город, но Максимов не удержался от искушения и направился к бульвару, где стоял упомянутый Гореловым дворец Ноймана. Если бы удалось узнать, к каким выводам придут мятежники на своём совещании, Максимов мог бы вернуться в расположение русской армии триумфатором. Дворец был погружён в мрак. Горели лишь два нижних окна. Ближе к углу. Вхота хоронили двое часовых, но ободремали, присев на ступеньки. Безлаберность вполне объяснима. Какого рожна сторожит штаб, от которого уже ничто не зависит. Максимов пожалел, что с ним нет десятка крепких ребят. Ворвались бы в здание, и разом прекратили эту агонию. Максимов прокрался к крайнему окну, заглянул внутрь. В просторном зале, при свете двух аргандовых ламп с белыми абажурами, Сидели за круглым столом, словно рыцари короля Артура, генералы мятежной армии. Некоторых Максимов знал, их показывал ему Горелов. Во главе стола сидел сам Гергей. Тридцатилетний, розовощокий, настроенный оптимистично, несмотря ни на что. Тут же и Кашут со смертельно усталыми глазами, один из которых был наполовину закрыт, упавший с олба волнистой прядью. По правую руку от него Эрне Киш, с причёской, делавшей его похожим на писателя Гуголя, с остроконечными, торчавшими строго горизонтально чёрными усиками. Чуть далее Аулих, покоритель Пешта и Афины, с худым суровым лицом, по которому отгрелив ноза вниз, пролегли две глубокие морщины. А вот Хорват Князевич, с выпеченной вперёд бородой, бывший офицер австрийской армии, добровольно перешедший на сторону восставших. Остальные были Максимову неизвестны, но, по-видимому, тоже представляли собой цвет республиканского воинства. Лица у всех, кроме Горгея, были сумрачными. Разговор шел, судя по мимике, не оживленной, а натужной, через силу. Завершив физиогномические наблюдения, Максимов тихонечко потянул на себя створку оконной рамы, приоткрытую по случаю жары. Рамо предательски скрипнул. Он спрятался в тень, переждал. Полминуты спустя, снова пронеся взглядом в освещённый охристами огоньками проём, генеральский бамонт остался сидеть за столом, как ну никто не подошёл. Решили, видимо, что это ветер шотнул раму. Часовые у входа продолжали дремать, один даже бессовестно похрапывал. Максимов, рискуя быть обнаруженным, Совсем уж беспардонно навалился грудью на карниз, навоздрил уши. Из зала до его слуха стали долетать обрывки фраз. Находясь в плену у мадьяр, он научился кое-что понимать на их языке. Познание так себе, но отдельные реплики можно было угадать. Все уловленные им речи напоминали ритуальное причитание над телом усопшего. Только что пришли сведения о взятии лидерсом Гермаштата и Карлсбруга. Под контролем повстанцев осталась ничтожная часть территории, которая не представлялась возможным удержать под натиском русско-австрийских полков. Кашут заявил, что революция подавлена, продолжать сопротивление не имеет смысла, необходимо обсудить условия капитуляции. Неунывающий Георгий сказал, что еще может повоевать. Под его началом осталось порядка 30 тысяч штыков и полторы сотни орудий. Кашут осадил его, но не напомнив, что противостоящее полчению союзники располагают куда большими силами, имеет ли резон далее проливать кровь, если итог всё равно очевиден. Тогда Георгий, на котором лежали теперь обязанности и президента, и главного командующего, подумал и объявил, что сдаётся только русским. Сложить оружие перед австрийским императором ему не позволит воинская честь. Генералы говорили в разнобой. Но мало кто из них возражал против немедленного прекращения боевых действий. Услышанное пролилось на душу Максимова слочайшим бальзамом. Покойный Гарилов был прав. Войне конец. Завтра Георгий придёт к Поскреевичу с белым флагом. Мятежники будут разоружены, воцарится мир, и можно будет забыть обо всех кошмарах, пережитых за последние полтора месяца. Вы соединится с Анитой. Сердце, по которой ныло, как больной зуб, и уехать отсюда, подобру по здорову, и уехать отсюда, подобру по здорову, в более благословенные края, чтобы залечить душевные раны с помощью доброго вина, крепкого сна и созерцания необъятных морских просторов, решив, что слушать звонывные разлагольствования о скорой сдаче больше не нужно, Максим вполз с карниза и собирался уже отойти от окна, как вдруг в поле его зрения появилось новое действующее лицо. Человек, закутанный с ног до головы в тёмный плащ, подошёл к стражам, властно на них прикрикнул. Они вздре penalлись, затараторили. Он их прервал, выныл из-под плаща некий знак, Максимов не разглядел, что именно, и немедленно был пропущен внутрь дворца. Затворив за ним двери, часовые, как ни в чём не бывало, снова уселись на ступеньки и погрузились в дрёму. Максимов подумал: Что это пришёл кто-то из опоздавших к началу совещания генералов. Заглянул в окно и увидел, как в зал прошествовал старик с серебряной бородой и колкими чёрными глазами. Вашешин не снял плащ, а только перестал кутаться и открыл лицо. Он подошёл прямо к Георгию и Кашуту, начал говорить. На него смотрели, если не с почтением, то во всяком случае, со вниманием. Никто не перебивал. Максимов передумал уходить. Старик заинтересовал его. Пришлось снова приникнуть к карнизу и напрячь слух. И было ради чего. В русском штабе тоже понимали, что Виктория при Шестбурге означала перелом в войне. Его сиятельство граф Паскевич отправил в погоню за армией Гюргея третий корпус генерала Ридигера, а основным силам дал передышку. Чувствовал, что отныне можно не спешить, Время работает против бунтовщиков, среди которых, если верить показаниям перебежчиков, усилились упаднические <кхм> усилились упаднические настроения и разброд. Погоня за майором Кабнистовым ни к чему не привела. В горячке боя он как в свою землю провалился. Они-то Игрин сами несколько раз оказывались на волосок от смерти, перебегая от дома к дому под ливнем пуль и ядер. То теряли друг друга, то снова сталкивались. Так продолжалось до конца сражения. Американец считал уже, что изменнику посчастливилось убежать, воспользовавшись неразберихой. Но когда принялись расчищать улицы города, наткнулись на тело майора при дорожной канаве. Капнистов был убит. Пуля угодила ему точно в затылок. Никто не удивился. Попасть под шальную выстрел было немудрено. В его вещах нашли запас русских денег. И всё то, что они-то и так уже видела в Золотом быке, доложили Поскевичу. Генерал Филмашов не стал жалить убиённого жандарма. По совести его надо было судить и расстрелять. Ну и так хорошо. Сэкономим казённые чернила и борах. Генерал Филмашов не мог простить Капнистова не только предательства, но и того, что он оклеветал и фактически погубил поручика Червонного. Мы не выяснили, с кем и как он был связан, поспешила Анита. А что тут выяснять? Один из его хозяев, как бы ж его, вы называли Михаил. Да, Михаил. Он тоже своё получил. А остальные не сегодня-завтра придут за вас. Всё, Анна Сергеевна, игра в шпионов закончена. Помнится, я говорил, что у дракона, с которым мы воюем, лапа от рёк как тятья. Был, оказывается, и четвертый, самый опасный. На одной холере 11 тысяч народу потеряли. Это при боевых-то потерях 800 человек. Но сей коготь, слава богу, счастливо отстрижен. Анита не спорила. О шпионских игр ее отвлекали тягостные думы о все еще ненаденном Алексе и горестные о погибшем Шандоре. Труп последнего не был обнаружен. Анита после окончания битвы вернулась на ту улицу, где произошла трагедия. Но там лежало только скрученное тело Михая, всё истыканное штыками. Грин предположил, что мёrtвого поэта унесли сторонники, чтобы похоронить с подобающими почестями. Всё, что осталось у Аниты на память об этом необыкновенном человеке тонкая книжеца с стихотворений на, на чужестранном языке. Моя любовь, как затаившаяся пескарь «Восьми ночной», — шептала Анита, склонившись над страницами и вчитываясь в строчки, смысл которых проклелывался постепенно, как птенец из яичной скорлупы. На дне реки глубокость затаилась, дремлет, ждет рассвета. Эти слова пробудили в Аните воспоминания о прогулках с Шандором вдоль плавноструйного Маруша в Араде, о выслуженных там пылких признаниях. Шестбургская река была не широкой и мелкой, но Анита часами прогуливалась по ее берегам. Так было легче, чем сидеть в комнате и изводиться от тоски и беспокойства. Чуть погодя, она пристратилась к еще одному невинному занятию. Раздобыла сачок на длинной палке и стала ловить бабочек там же, на берегу. Знавшие ее военные относились к этим чудачествам снисходительно. Чем еще может заняться изнывающая от безделия барышня? Меж тем назревали исторические события. Со стороны последнего оплота мятежников прискакал парламентер и сообщил, что Георгей и компания готовы сдаться. В письме, которое привез гонец, было выражено намерие подписать акт о капитуляции в первый день августа по русскому стилю. В Шесбург должны были прибыть все революционные военачальники со своими подчиненными. Они обещали передать русским оружие, снаряжение, армейскую казну, объём которой составлял 24 тысячи в пересчёте на рубли, а также 34 знамени и 31 штандарт. Давно никто не видел генерала-фельдмаршала Паскевича в таком приподнятом настроении. Георгей просил в письме, чтобы при сдаче присутствовали все русские генералы, которые воевали против повстанцев. Его сиятельство было не против. Он считал, что это сделает церемонию, ещё более значимой и торжественной. В ответном послании он предлагал бунтовщикам явиться в Шлезбург 1 августа к полудню. Долго выбирали место подписания акта. В Шлезбурге не было роскошных дворцов, поэтому выбор остановили на Здешнице Тадели, а ещё точнее, на её северо-восточной башне, носившей название Башня сапожников. Так как в незапамятные времена Она принадлежала соответствующей ремесленной артели. Выстроенная в стиле барокко, она смотрелась достаточно монументально. Джеймс Грин, заражённый общим оживлением, господствовавшим в эти дни в русском лагере, решил внести в предстоящее мероприятие свою скромную лепту. Он сказал, что не солидно будет ставить последнюю точку в ане при мерцающем свете масляных ламп, и предложил смелое конструктивное решение. За основу Он взял свою электрическую шарманку. Что действие? Они-то наблюдали в такая. Только масштаб был куда грандиозней. В подвале башни американец установил вольтов столб, собранный из множества медных и цинковых кружков, между которыми была проложена пропитанная нафтарием бумага. В целях безопасности он поместил столб в ящик красного дерева и покрыл его предохранительным слоем смолы. От ящика Тянулись за изолированные сургучом провода, и Грин провел зал первого этажа, где должна была пройти встреча русских и венгерских полководцев. В зале он долго возился, упрятывая провода в специальные желобки и подключая угольные электроды. Анита подумала, с каким удовольствием Алекс, техническая душа, помог бы Джеймсу в налаживании этой сложной цепи. Но Алекса не было. Она сама несколько раз заглядывала Грину в подвал, интересовалась его работой. Американец увлеченно объяснял ей принцип действия собранного им гальванического элемента. А когда все было готово, продемонстрировал результат. Электрические дуги в зале давали свет ярчайший. Паскевичу такая иллюминация очень понравилась. Он счел ее приличествующей случаю. Грин предупредил, что дуги без регулирования электродов будет гореть очень не продолжительное время. Но и вовсе, если это ответствовал, что не собирается тянуть кота за срамные части. Церемония пройдёт по военному быстро и чётко. Итак, всё было готово. Наступил назначенный день. В Шлезбург, согласно полученным ранее приказу генерал Филмашела, съехались командиры всех крупных соединений, участвовавших в венгерской кампании. Были среди них и генерал лейтенант Куприянов, и генерал от инфантерии Чаадаев, и генерал-адъютант Лидерс, генерал Ипанютин, ЗАС, полковник Рулев, подполковник Альдерберг. Не доставало только погибшего в недавном сражении генерал-майора Скорятина и Ридигера, чей корпус выдвинулся к Араду. Но и без них русская делегация была весьма представительной. За полчаса до двенадцати генералы вошли в башню и рассели в зале, на отведенные им места. Из соображений безопасности окна завесили, заперли рамы на задвижке, а башня была отцеплена ротой солдат с винтовальными ружьями. Венгры еще не появились, их ждали с минуты на минуту. В башне не оставалось никого из посторонних. Анита и Грин стояли после нее вместе с офицерами нижних чинов, наполнившими территорию цитадели. После прибытия мятежных военачальников Американец должен был с сопровождением конвоиров спуститься в подвал и зажечь свои электрические дуги. "Какие строгости", шепнул он Анисе, стоя в крепостном дворе. "У нас президента Тейлора и то не так охраняют. Но они же неказало, что Поскревич перебаршивает с длительностью. Сейчас, когда до окончания войны оставались считанные минуты, было бы крайне досадно пропустить выходку какого-нибудь фанатика, желающего сорвать заключение договора о сдаче. И вот, когда напряжённое ожидание достигло апогея, перед башней вдруг появился человек, весь пропылённый и изодранный, как будто ему пришлось долгие вёрсты пробираться сюда напрямик через леса. Он растолкал офицеров, выскочил на открытое пространство перед входом в башню и ещё не отдышавшись, вытолкнул из себя три отрывистые фразы. Это обман, никакой сдачи не будет. Всем, кто в башне, срочно на выход. Он сделал попытку подойти к дверям, веша внутрь сооружения, но вышкленные солдаты не пустили его. В толпе заволновались. Никто ещё не успел осознать, что это было бред сумасшеного или реальное предупреждение. "Да поверьте же мне", прослонала заутренней. "Кто-нибудь, скажите генералам, башня вот-вот взорвётся". Волнение в толпе усилилось, и никто не обратил внимания на двух человек, которые отделились от остальной массы и переместились к стене. "Ты всё испортил, Алекс". проговорила Анита печально. Она стояла под окном зала, в котором собрались командующие, а к ее виску был приставлен ствол Кольта Уолкера. «Да, Макси, вы все испортили», подтвердил Джеймс Грин. Максимов уставился на них. «Нелли», рванулся вперед, но встретился с холодными глазами американца и остановился. «Что это значит, Грин? Отпустите ее и уберите револьвер». «Это значит...» ответила Анита. поскольку, державший ее за плечо, промолчал. «Это значит, что он и есть тайный агент мятежников. Кличка Красный. Прошу любить и жаловать». «Красный не кличка», — поправил Грин. «Это мое настоящее имя. По отцу я венгр. Мать была француженкой, тут я вас не обманул. Но почти всю жизнь прожила в Будде. Она хотела назвать меня Белла, то есть Белый, но отец сказал, что мужчине больше подходит другой цвет. Так я стал перосом». по-авенгерски это красный. А когда понадобилось придумать псевдоним, я поменял цвет на противоположный и стал грин, зелёный. В сменах разобрались, сказала Анита. А теперь отпустите меня. На американца, оказавшегося фальшивым, уже нацелились дула десятков ружей и офицерских пистолетов. Максим взмахал руками, отгоняя всех назад. Подождите, разве не видите, он её застрелит. Справедливое замечание Макси. Пусть эти господа отойдут от нас на 20 шагов. Офицеры отодвинулись. Остались только солдаты, охранявшие башню, но и они опустили ружья. Максиму взял себя в руки, заговорил спокойнее. Чего вы добиваетесь, Грин? Хотите взорвать башню? Это бесполезно. Генералы услышали нас и покинули зал. Макси. Джеймс Пирс, не выпуская Аниту, получа зарна улыбнулся. Они нас не услышали. Окна закрыты плотно, я лично проверил, изнутри слышен только невнятный шум. Он обратился к стоявшим поода офицерам. Посмотрите кто-нибудь, там, в крайнем левом окне, отогнут угол занавески. Убедитесь, что все на своих местах. И правда, через треугольную щель были хорошо видны фигуры генералов, сидящих за столом. Они там, все там, пронёс шелест толпы. зал, где они находятся, наспеголан перксилиновыми зарядами. Они повсюду, за гобеленами, за стенами панелями, в цветочных вазонах. Я не зря столько возился с прокладкой проводов. Достаточно повернуть рычаг, и всё ваше верховное командование взлетит на воздух. Вы не сможете спуститься в подвал, где стоит ваша батарея, заметила Анита. Башня заплена. Смог бы. Вы служите для меня надёжным прикрытием, но в этом нет нужды. Я просчитал все обстоятельства, включая непредвиденные, и на всякий случай вывел наружу резервный замыкатель. Вот он. Грин, которого отныне следовало называть Пирасом, не отводя револьвера от виска Аниты, ловко выхватил из густой травы под стеной маленькую коробочку, от которой тянулись две тонкие жилки. Одно нажатие на кнопку, и европейская история изменится. Вы уверена? В остане подавлено, мятежные войска разбиты. И капитуляция – дело времени. «Это наш последний шанс!» – горячо воскликнул псевдоамериканец. «У Георгия еще 30 тысяч бойцов, примерно столько же у Бема. Тысяч 10 под началом Клапки в Каморне. По-вашему, мало? Когда русская армия лишится в одночасье всех своих командиров высшего ранга, она будет дезорганизована. Начнется переполох. Тут мы и ударим с трех сторон. Георгия с запада, Клапка с севера, Бем с востока». А ещё в дело вступят партизанские отряды, которых здесь множество. Вы будете зажаты в клещи и раздавлены. А вы вон надзор, сказала Анита. Только ничего этого не случится. Один из солдат, охранявших вход башню, начал медленно поднимать своё ружьё. Максим увидел это, встал перед дулом. Не стреляй, он убьёт Анну и всё равно успеет нажать кнопку. Я её уже нажал, провозгласил Пирс, и его победный смех Бол заключён взрывом, раздавшимся внутри башни. Древняя постройка пошатнулась. В стёкла вместе с рамами и клочьями занавесок вылетели из оконных проёмов. Солдат оцепления инстинктивно отклонился от стен, боясь, что на них сейчас посыпятся камни. Но пятисотлетняя кладка выдержала. Когда умолкли раскаты над крепостным двором, повисла мёртвая тишина. Хуанита заложила уши, и голос Пироса она услышала как бы издалека. Ах, всё-таки я справился. Теперь дайте дорогу, мне пора уходить. Он держал Аниту левой рукой, а правой, всё ещё перевязанной по случаю недавнего ранения, давил ей висок длинным дулом кольта. Растерянные офицеры, глядя на проломы, образовавшиеся в стене на месте окон, молча заступились. Потрясение было слишком велико, никто не мог вымолвить ни слова. Внезапно Анита нырнула вниз и тут же обратным движением, словно подброшенная пружиной, Ткнула головой в запястье Пьероса. Рука, сжимавшая револьвер, скакнула вверх. Пьерос вскритнул от боли в незажившей ране. Ударил выстрел. Анита рванулась к Максимову, но Пьерос удержал ее. Его губы скривились. «А вот это напрасно, миссис Энн. У меня в барабане еще пять патронов, хватит и на вас, и на Макси. И еще на парочку таких же глупцов. А последний я приберегу». Максимов ураганом налетел на него. Пьерос ждал этого. Вывернул руку с револьвером, нажал на спусковой крючок. Выстрела не последовало. Максимов шипл уже американца с ног, тот выпустил Аниту и отлетел назад к стене. Лёжа на земле, он сжал и сжал на полукруглую скобку, но Кольт молчал. Максимов, не теряя времени, ногой вышиб оружие из руки противника. «А, чтоб тебя!» – простонал Пирос. «Моя пушка никогда меня не подводила!» «Пушка ни при чём!» – послышался спокойный голос Аниты. Сегодня утром, когда вы заканчивали на лавку проводов в зале и неосмотрительно повесили свой пиджак на стул, я кое-что сделала с вашим револьвером. Кое что? У меня не было возможности вытащить патроны, но я засунула в барабан булавку. Пион перестал проворачиваться. Ионита, повысив голос, обратился к стоявшим вдали офицерам и солдатам. Чего вы ждёте? Берите его. Человек пять, отмерив, бросились на лежавшего Пироса, схватили его за руки. Максимов подобрал кольт вокер, осмотрел барабан. Боюсь, на элет твоя вулавка испорчена. Достать её оттуда можно, но теперь это просто кусок проволоки. Пускай, ответила Анита. Она и так хорошо мне послужила. Перуса подняли и поставили на ноги. Убедившись, что вырваться невозможно, он усмехнулся. Ладно, придётся пасть жертвой, но моя голова это пустячная цена за головы ваших генералов. На этих словах дверь башни отворилась. И во двор вышел фельдмаршал Поскиевич в сопровождении Панютина и Заса. За ними показались и остальные его начальники. Перед толпившимися во дворе военных прокатился радостный и взумлённый ропот. Живы, живы. Пирос выпчил глаза, подался вперёд, но его держали крепко. Как такое возможно? Вы же были в зале. Анита покачала головой. Джимми, или как вас там? Неужели вы думаете, что зная о ваших замыслах, я ограничился бы только пошля револьвера? Конечно, я предупредил его сиятельство, и мы сообща устроили маленькое представление. Генералы, вводя в башню, тут же покинули её чёрным ходом, а за стол посадили соломенных кукол, обряженных мундиры. Снаружи, через маленькую щелку этот обман нельзя было распознать. "Вы дьяволица", прошептал Пирус. "Очень жалею, что Михаил вас не повесил". "Замолчите". потребовал Паскевич и приказал солдатам. «Увезти его, посадить по замок и глаз не спускать». Разоблаченного агента повлакли через двор цитадели к соседней башне. Анита подошла к Максимову и, не стесняясь присутствовавших, приникла головой к его плечу. «Нелли!» – промолвил он растроганно, гладя ее по волосам. «Значит, ты обо всем догадалась сама?» «А я спешил, хотел предупредить!» «Мне удалось перехватить донесение Грина, Никак не могу привыкнуть к его настоящему имени. Он отправлял их с помощью миниатюрных управляемых аэростатов. Прикреплял записки, заводил пружину, выставлял рули, чтобы эта игрушка летела по заданному маршруту. В нужной точке её поджидали его сообщники. Я следила за ним и поймала одного такого мотылька при помощи сачка для бабочек. Прочитала записку, и всё стало ясно. Мы знали, что письмо от Георгия фальшивка. Вставил Поскевич штаб мятежников к их чести, отверг предложение подлым образом ликвидировать меня и моих помощников. Агент работал на радикально настроенных кора патриотов, и они решили действовать самостоятельно, без санкций Георгия и Кашута. Мы хотели взять каналью с поличным, когда он соберётся привести в действие свою адскую машину. А что же Георгий? спросил Максимов. «Где он сейчас?» «Георгей в Велагуше. Сдается генералу Ридигеру. Война окончена». Паскевич обернулся к вышедшим из башни генералам. «Вы свободны, господа. Возвращайтесь в свои части». «И все же, как ты его разоблачила?» Допытался Максимов вечером того же дня, когда они с Анитой остались наедине в номере Шестбургской гостиницы. Бурные проявления эмоций после длительной разлуки к тому времени улеглись, и можно было поговорить. Признался я давно его подозревала. Когда в приюте мертвецов я наткнулась на подпольную лабораторию, меня там застал один сумасшедший старик. Он не был удивлён, увидев меня, но кто мог его предупредить и кто рассказал ему про тайный коридор? Я не говорила о своих поисках никому, кроме Грина. Нас, конечно, могли подслушать, но потом произошло ещё более странное. Грин покинул дебрицы вместе с армией, не дождавшись моего возвращения. Почему? Вина получила известие о старика и был уверен, что я погребена в подземном склепе. Тот он удивился, когда встретил меня через несколько дней в Шезбурге. И с этого момента ты стала за ним следить. Ещё одну подсказку мне дал Шандор. Кто? Один поэт. Ты его не знаешь. В его книге я прочитала стихи о пескаре, который ночью спит на дне. И вспомнила, как Грин рассказывал мне в такая что пошел ночью на берег Тисы, уйдить пескарей. Я поговорил с рыбаками здесь на Тернаве, и они подтвердили, пескари ночью не ловятся. Пескари, рыбаки, при чем здесь все это? Ах да, ты же не знаешь. Грину надо было сбить с толку меня и майора Капнистова, направить нас по ложному следу. Он придумал трюк. Набросал на лицке бумаги и галимасю из букв и цифр, а потом принес ее мне, сказал, что выловил в Тисе. Вельш был чудесный спектакль Засада на берегу. Мы чуть не погибли, потому что капнистов тоже задался целью поймать агента. Грин смотрелся героем, прикрывал меня от пуль, был по-настоящему ранен, а потом ещё и отобрал у меня стакан с кислотой, которую сам же перед тем подлил графин, когда я выходил из комнаты. Его целью было произвести впечатление, дать понять, что он благороден и тоже ищет коварного диверсанта, не жалея живота своего. как я могла подозревать такого самоотверженного человека. Капнистов погиб. Пронял Максимов. Не скажу, что я относился к нему с уважением, но он был честный служака, хоть и недалёкий. В его виновность я не верила. Взять, к примеру, случай со змеёй. Капнистов сам приписал солдатам проверять дом, где квартировал фельдмаршал. Как мог он надеяться, что они пропустят гадюку, и она ужалит его сиятельство? Чтобы оставаться в неподозрении, Грину требовалось время от времени подставлять под удар невинных людей. Сначала это был Червонный, потом капнистов. Не исключаю, что Грин сам и застрелил майора, чтобы избежать дальнейших разбирательств. Меня он недооценивал, полагал, что крутит мною, как марионеткой. До поры так оно и было. На допросе, произведённом сразу после событий возле башни сапожников, Пирс Грин был откровенен. Он сказал, что вступил в сговор с Михаем и сам предложил идею выкрасть любовницу императора Франца Иосифа с целью шантажа. Грин выследил императора в Швейцарии, сопровождал его, даже спасал, чтобы осуществить свой план. Когда самодеятельные родители из Отечества остановили пояс близ Шпрайтенбаха и принялись палить в юного монарха, Грин, не колеблясь, стал на его защиту, ибо понимал, что гибель мальчишки не решит ничего. Император нужен был живым. Его требовалось всего лишь приручить, заставить сидеть на задних лапках, как дозированную собачку, а куском сахара перед его носом. Дожна была стать жезофина. Потому и стрелял Грин в неразумных без сожаления. Хорошо ещё, что Михаил вовремя подоспел. Но в Цюрихе вышло недоразумение. Люди Михая по ошибке схватили Аниту, а жезофина у Скользного. Как это получилось, Грин узнал чуть позже. когда Максимов рассказал ему о записке, найденной в комнате. Грин сразу смекнул, что записку мог подложить хозяин апартаментов, Магнус Мейер. После отъезда Максимова в Австрию Грин наведался в апартаменты и выколотил из Мейера правду. Оказалось, что Жозефина, родная племянница Мейера, которая была ему как дочь, его очень беспокоил её роман с императором Австро-Венгрии. А однажды она поделилась с ним своими опасениями. За ней в Сюрихе кто-то следил, а в одежном магазине, где она заказывала умопопрочительный наряд, чтобы шокировать своего Франки, она услышала фрагмент разговора. За ширмой кто-то, кого она не сумела разглядеть, угрожал продавцу и требовал, чтобы тот сообщил, в какой день и в каком часу «Фрой Ляйн, на которую пошили это платье, придет забирать заказ». Встревожная Жозефина рассказала обо всем дяде. Тот, увидев на вокзале Аниту, Придумал, как уберечь племянницу от напасти. Он спровоцировал своих постояльцев на поход к Гроссмюнстеру, загримировался, сел в ландолет и спачкал одежду Аниты, а когда она купила платье, предназначавшееся Жозефине, продавец был заранее подкуплен Мэйером и должен был стучить на ряд определенной покупательницы во что бы то ни стало. Отвлек Максимова. Сложная комбинация прошла гладко. Аниту увезли в Венгрию, а Мэйер сумел без помех вывести Жозефину из Цюриха. Куда именно, он так и не признался, и Грин жестоко убил его. Куда именно, он так и не признался, и Грин жестоко убил его. «Вот тебе и душка, американец», сказала Анита. Возможно, и голову лавочнику тоже он отрубил. Хотя это могли сделать и люди Михая. Все они друг друга стоили. План, связанный с шантажированием оператора, провалился. А русские тем временем успешно грамили повстанцев в Венгрии. Грин стал лихорадочно изобретать что-то новое. Аседлав свою афибию, он догнал и выследил Максимова, подбил крестьян, и они все вместе разыграли у побережья Балатона сцену чудесного спасения. Чтобы как-то объяснить своё внезапное появление, Грин состряпал историю о сестре Джейн, частично вплетая в неё подлинные факты, почерпнутые из признаний Мейера. Грин очень много рассказывал нам о своем американском житии-бытии. Я тогда еще не подозревал о его, но решил на всякий случай проверить. Когда я из Такая отправляла письмо Веронике в Цюрих, отправила заодно запрос в Пенсильванию. Ответ шел долго и догнал меня уже здесь, в Шейсбурге, буквально вчера. В нем говорилось, что Джеймс Грин приехал в Штаты из Австро-Венгрии три года назад. Работал комивоезжором, воевал с мексиканцами. Никакой сестры Джейн Якобы сбежавший во Францию, у него нет и не было. На самом деле, сестру Пироса, Грина, звали Сарика. Она погибла в ходе прошлогоднего восстания в Пешкеде. По его словам, именно это обстоятельство заставило его бросить все дела в Америке и вернуться в Европу, где он включился в борьбу с авторисами и русскими, чтобы отомстить за гибель родного человека. Не берусь осуждать его, сказала Анита. Но всё, что он делал потом, страшно. Максимов в Цюрихе поделился с Гринном своими намерениями добраться до Венгрии и примкнуть к русским войскам. Грин, видя его решимость, не сомневался, что ему это удастся. Потому и навязался в компанию, чтобы оказаться там же, в русском лагере. У него в заветном саквояже, так чудесно извлечённом с dna озера Балатон, помимо летающих игрушек, имелся смертоносный набор, который он немедленно пустил в ход. Всё, что для этого потребовалось, ловкость в купе с предусмотрительностью. Когда Гриню узнал, что его и Максимова намерены представить командующему русских войск, решение созрело мгновенно. Изготовьте из имевшихся деталей компактную бомбу было для его умелых рук делом нескольких минут. Металлический цилиндрик, начинённый гремучей смесью, он спрятал в кармане своего просторного костюма. а во время беседы с Паскевичем постарался встать поближе к катке с лимонным деревом. Улучив момент, вынул цилиндрик, завел руку за спину и сунул его в рыхлую землю. Покушение не удалось, и после консультации с Михаем и прочими своими пособниками Грин привел в действие чудовищный план «Собачья смерть». Выпущенная им из пробирки холера уничтожала солдат тысячами. Паскевича он, впрочем, тоже не оставил в покое, Блистакая водилась гадюки. Грин, имевший в Америке опыт обращения с ядовитыми змеями, изловил одну и запустил через окно в резиденцию генерала Фильмашева. Но это был по большому счёту акт устрашения. Когда его арестованного спросили, кто снабдил его холерными бактериями и перексилином, он сразу перестал кровенить, умолк. Они-то рассказали ему о встрече под Земели с длиннобородым стариком. Грин ответил, что никого не знает, контактировал только с Михаем и не ответил больше ни на один вопрос. Приближенные советовали фельдмаршалу казнить шпиона и диверсанта по законам военного времени. Однако после выигранной кампании его всеятельство пребывало в благодушном настроении, ему не хотелось лишней крови. Грина передали австрийской стороне вместе с капитулировавшими Велагыша командирами. Паскевич, на милость которого сдались повстанцы, потребовал у генерала австрийской армии Юлиуса Гайнау обещания, что всем арестантам будут сохранены жизни. Гайнау такое обещание дал. Подписание официального акта о капитуляции в Велагыше ещё не означало фактического прекращения боевых действий на всех участках. Разрозненность, характерная для венгерских мятежников, сказалась и здесь. Особенно тревожная обстановка продолжала сохраняться на юге страны в Трансилевании. Крепость Арад держалась до 6 августа. Некоторое время сопротивлялся Ебием со своими отрядами, но тоже вынужден был сложить оружие под натиском превосходящих сил противника. К счастью своих сторонников, он успел бежать в Турцию. Туда же перебрались экс-президент-регент Кашут, генерал Дембинский, и еще несколько винных деятелей революционного движения. Дракон окончательно лишился когтей. Но сопротивление продолжалось и после бегства лидеров мятежа. Город Петервардейн был взят только на исходе августа, а крепость Каморн, обороняемая отрядом генерала Клапки, пала еще позже, в конце сентября. И все это время на территории бывшей республики, а ныне провинции Каморн, Возвращенные в состав Австро-Венгерской империи, действовали разрозненные группы непокоренных бандовщиков. Бороться с ними было так же затруднительно, как с Юркой и кусачей мошкарой. На дорогах было крайне неспокойно, и они-то с Максимовым вынужденно задержались в Шесбурге. В сентябре армия Паскевича начала движение обратно в пределы России. можно было примкнуть к ней и под её защитой в безопасности добраться до Галиции, откуда открывались пути и на Москву, и на Петербург. О продолжении путешествия по Европе супруги уже не помышляли. "Аня-то чувствовал себя разбитой и утомлённой", твердила, "а скорее же возвращению домой". Однако пришлось сначала дожидаться приезда Вероники из Дребцена, а потом, что оказалось куда дольше, присылки багажа из Вены. Всё это растянулось до октября. В Шведбург надоело хуже горкой резьки. Они изучили его досконально, исходили вдоль поберёг и изнывали от скуки, не зная, чем себя занять. Наконец багаж был получен, все формальности улажены, и можно было трогаться в путь. Отъезд назначили на 8 октября. Накануне они-то и Максимов в последний раз прогулялись по Шведбургу. Аня дорешила ещё раз взглянуть на место гибели Шандора. Она ничего не стала рассказывать Алексу о своих отношениях с этим человеком. Да и были ли отношения? Знакомство, общение, может быть, подобие дружбы, более ничего. И всё же что-то подсказывало ей, что эту историю лучше сохранить при себе. Шандора больше нет, прочих свидетелей тоже не осталось. Пусть же всё порастёт былием. и живёт только в её памяти, маленькой рыбёшкой, тихо дремлющей на дне. Они доступила на знакомую улочку, неторопливо двинулась по ней. Недавние события живо представились перед глазами. Вот здесь Михаил поселил её коня. Вот здесь стоял Шандор, когда в него угодила пуля, выпущенная майором Капнестовым. Под облупленной стеной сидел нищий. Он был одет в грязное рваньё, голову покрывала подобие чёрного монашеского куколя. Анита и Максимов подошли к нему. Максимов порылся в карманах, нашёл золотую монету, протянул нищему. Тот, не поднимая глаз, с правоством обезьяны схватил её, сунул за пазуху. Помолись за убиённого Шандора, обратился к нему Анита по-венгерски. Услышав её голос, Нищий резко скинул голову. Вид он имел самый, что ни на есть плачевный. Борода и волосы, как попало об Кромсоне. Лицо почернело, но Анита... Но Анита сразу узнала этого старца. Узнала и отшатнулась. «Иштван?» Узнал ее и он. «А, это вы, сударыня?» Не проговорил в ответ, а нацадно прокашлял. «Рад вас приветствовать. Вы потрясающе живучи». Вы тоже. Я думал, вас уже нет на этом свете. Скоро не будет. Из его рта свесилась нитка зеленоватой слюны. Он не стал ее вытирать. Мне нечего здесь больше делать. Сначала у меня отняли дочь, а теперь и сына. Сына? Только сейчас, когда старик почти лишился волосяного покрова, Анита поняла, кого он все время ей напоминал. «Грин, Пирес, ваш сын?» «Был», — горестно промыл и старец. «Вчера его расстреляли в Аразе по приказу Гайнау вместе с остальными». «Не может быть!» — скричал Максимов. «Гайнау дал Паскевичу слово, что сохранит пленным жизнь». «Вы поверили слову вероломного иезуита?» «Он не собирался никого щадить». «Говорю вам». Вчера 13 венгерских генералов и мой пирас были казнены. Киш, князевич, Лазар, Аулех это были великие люди с горячими сердцами. Таких больше не будет. А я остался совсем один. Зачем мне жить? Они-то не знал, что ему ответить. Сказать, что великие люди с горячими сердцами сами обрекли себя на смерть? Когда затеяли бунт против императора Франца, пустые утешения. Она припомнила всё зло, которое причинил русским безумный учёный, но странно ненависти не испытала. Уж очень жалок он был сейчас, сидя перед ней на земле в своих лохмотьях. Дряхлая, беспомощная, развалина. "Я могу чем-то вам помочь?" спросила она, скорее для проформы. "Нет". В очах развалина Пробудилось на миг прежнее все сжигающее пламя. Ваша помощь мне не нужна. Иштван извлек из-за пазухи, полученную от Максимова, золотую монету. Стиснул сухими горячими пальцами руку Аниты, вложил монету в смуглую ладонь. Заберите ваши деньги. Анита, как заколдованная, смотрел на старика, на зеленую нитку, повисшую на его потрескавшейся губе. смотрела и не могла оторваться. "Идём отсюда, Нелли", потянул её Максимов. "О мне не нравится". Они-то переглязгли друг на моду, и вдруг, с криком ужаса, отшвырнула её от себя.